Глава тридцать вторая. В пятницу утром по пути на работу Варя съезжает на обочину в парке и остается сидеть в машине, уткнувшись лбом в руль. Она думает о Люке. Последние два дня они встречались в семь тридцать в лаборатории и вместе шли в вивари. Там он ей помогал, взвешивал гранулы корма, таскал тяжелые клетки на мойку и животные к нему привязались.、В、среду он затеял игру с одним из старших самцов, Гасом, красавцем Резусом с огнено-рыжим мехом и столь же огненным темпераментом. Газ подходил к решетке и выставлял брюхом лопо чешы, а потом либо отскакивал назад, чтобы подразнить Люка, а тот смеялся и подыгрывал, либо сидел до упора, и Люк почесывал его оранжево-розовое брюхо, а Газ причмокивал от удовольствия. Когда Варя подивилась его умению ладить с животными и желанию помогать, Люк на это ответил, что вырос на ферме, к животным и к физическому труду привык с детства, да и редактор в кроникул именно такую задачу ему поставил — показать повседневную жизнь института, чтобы ученые вышли живыми людьми, да и обезьяны личностями. В четверг, за обедом в кабинете, Варя ест брокколи и черную фасоль из пластикового контейнера, а Люк уплетает куриный рулет из институтского кафе. Люк спрашивает ее, считает ли она обезьян личностями и не больно ли ей видеть их в клетках. Спроси он об этом в понедельник, она бы насторожилась. Но все эти дни с ним было так легко, ни стычек, ни резких суждений с его стороны, что к четвергу она совсем успокоилась и смогла дать честный ответ. До того, как ее пригласили в институт Дрейка, ей не приходилось иметь дело с такими крупными животными. Обезьяны — существа из плоти и крови, их невозможно не замечать. Они покрыты шерстью, визжат и пахнут, болеют диабетом и эндометриозом. Соски у них выпуклые и розовые, как жвачка, а лица до боли выразительные. И если смотришь им в глаза, то кажется, будто видишь их насквозь. Они не безликие единицы, не безвольные объекты исследования, а полноправные его участники. Варя старается их не очеловечивать, и все же в первые годы работы ей чудилось что-то бесконечно родное в их чертах, особенно во взгляде. Когда они сгрудившись вместе смотрели на нее бездонными глазами, ей казалось, будто это переодетые люди глядят сквозь прорези в масках. А если так думать, призналась Варе Люку, никакого терпения не хватит. Она сидела за своим столом, Люк за столом Энни. Сидел он, скрестив ноги, длинные как у паука, с неуклюжей грацией, свойственной долговязым парням. Раскрепощенная его ласковым вниманием, Варя продолжала: Однажды на день благодарения, я к тому времени успела проработать здесь год другой. Я приехал к брату, военному врачу, и поделилась этими мыслями, а он рассказал о своем пациенте, которого навещал в тот день двадцати трехлетнем солдате со сложениями после ампутации. Всякие разы, стоило Дэниелу до него дотронуться, парень проклинал афганцев. Дэниел запомнил его намекомиссии два года назад. Того настолько волновала судьба Афганистана, так болела душа за афганцев, что Дэниел едва не назначил психиатрическую экспертизу, решил, что у парня неустойчивая психика. Даниил сидел тогда в той же позе, что и вчера Люк. Нога на ногу, большие внимательные глаза устремлены на Варю, но под глазами темнились круги, на лбу намечались залысины. Варя вдруг вспомнила его мальчишкой, младшего брата, чей юношеский идеализм сменился с годами чем-то более приземленным, зато простым, родившим их. Он говорил, объяснял Варе Люку, что на войне не выжить, если во врагах видеть людей. Другими словами, надо выдумать себе врага. Говорил, что со страданиями привелигие штатских, а не тех, чья задача действовать. А чтобы действовать, нужно определиться на чьей-то стороне. Лучше помочь одной из сторон, чем никому. Варя накрыла крышкой пластиковый судок с обедом и вспомнила Африди, сидевшей на низкокалорийной диете. Вначале она все кричала и кричала без конца, требуя пищи. Ее крики преследовали Варю и дома, и столь неприкрытое выражение голода будило в ней отвращение пополам со стыдом. Так велика была Уфриды воля к жизни, с таким отчаянным укором смотрели ее глаза, что казалось, вот-вот заговорит по-человечески. Да, я привязываюсь к обезьянам, добавила Варя. Сознаваться в этом для ученого дурной тон, но я их знаю уже десять лет и постоянно себе напоминаю, что и эксперименты им тоже на пользу. Я их оберегаю, особенно группу на низкокалорийной диете, так они проживут дольше. Люк молчал. Текстфон он убрал, а к записной книжке не прикоснулся, хотя она и лежала рядом Уэйни на столе. И все-таки приходится себе напоминать, эксперимент имеет большое значение. Его научные результаты ценнее, чем отдельно взятая жизнь животного. А иначе нельзя. В ту ночь Варя не спалось. Она все думала, стоило ли так откровенничать с Люком, и как отразиться на ее репутации, если Люк включит их разговор в статью. Можно попросить об этом не писать, но это значило бы, что она не верит в свою работу, сомневается в ее ценности. И вот Варя сидит в машине, и ее мутит от стыда. она не только скомпрометировала себя, но и предала Дэниела. Вспоминая о встречах в лаборатории, она видит перед собой не Люка, а брата. Глупости нет между ними никакого сходства, кроме роста, и все равно образы встают перед ней. Дэниел ждет ее одетый в штормовку Люка и с рюкзаком за плечами. Лицо Дэниела накладывается на молодое вдохновенное лицо Люка. Вдруг картина меняется. Дэниел в фургоне с простреленной ногой в луже крови. И Варя знает, что не будь она так поглощена собой, он поговорил бы с ней о Бруни, и она Варя могла бы его спасти. Только через час приступ дурноты проходит, а руки перестают дрожать и могут удержать руль. Впервые в жизни Варя опоздала на работу, и Энник ее облегчению увела Люка на кухню, где он помогает ей взвешивать корм недоеденный обезьянами и раскладывать новые гранулы по кормушкам головоломкам. Варя избегает его, закрылась в кабинете, пишет заявку на грант. Наконец за дверь стучат. Люк, догадывается Варя. Энни не стала бы ее беспокоить. «Хотел вам предложить, может быть, поужинаем вместе?» — произносит он, когда Варя открывает дверь. Он стоит, спрятав руки в карманы и, видя Варина смущение, улыбается. «Уже шесть. Я пока не проголодалась». Варя подходит к столу, выключает компьютер. «Или выпьем. Красное вино содержит ресвератрол. Вот видите, я хорошо подготовился». Варя вздыхает. Записывать будете? Как хотите. Вообще-то не собирался. Если не записывать, спрашивает, развернувшись к нему Варя, тогда какой смысл? Укрепить деловые связи, а заодно и дружеские. Люк смотрит на нее как-то странно, будто не понимает, шутит она или нет. Я не кусаюсь, а если и кусаюсь, то уж пореже, чем ваши обезьяны. Варя выключает в кабинете свет, и лицо Люка остается в полумраке, подсвеченное лишь люминесцентными лампами из коридора. Он уязвлен. Я угощаю, добавляет он. Благодарность. Позже Варя станет спрашивать себя, почему она все-таки согласилась, когда все в душе восставало, и к чему бы привел отказ. Что ее заставило? Неспокойная совесть, усталость? Чувство вины в конце ее изнурило. Отступало оно только во время работы, да еще когда она мыла руки, подставив их под струю горячей воды, так что едва можно терпеть, и кажется, будто это уже не вода, а то ли огонь, то ли лед. Отступало оно и перед чувством голода, а голодала Варя часто. Порой от голода в теле появлялась небывалая легкость. Еще чуть-чуть и отлетишь в небеса к братьям и Кларе. В тот раз она тоже была голодна и в итоге почему-то пошла, почему-то согласилась. Они сидят в погребке на Гранд-авеню за бутылкой каберне из местного винограда, выращенного в семи милях к югу отсюда, и вино сразу же ударяет Варе в голову. Она вдруг вспоминает, как давно не ела, но в ресторанах она не ест никогда, вот и сейчас сойдет вино и слушает рассказ Люка о его детстве, о родительской вишневой ферме в округе Дор, штат Висконсин. Весь округ — это участок береговой линии озера Мичиган и близлежащие острова. Когда-то земля, как округ Марин, принадлежала индейцам. В Марине это были мевохи, здесь патаватами, а потом пришли европейцы, распахали ее, вырубили леса. Люк рассказывает об известняках и песчаных дюнах, о разлапистых канадских елях, о том, как поздней осенью земля одевается чудным золотистым покрывалом из березовых листьев. Постоянного населения в округе меньше тридцати тысяч, но в разгар туристического сезона, летом и ранней осенью, оно вырастает в десятеро. В июле на ферме кипит работа, надо скорей собрать вишни, засушить, заморозить, закатать в банки. Настоящая вишневая лихорадка. Вишни у них на ферме трех сортов, и когда Люк был маленьким, каждому в семье поручали один сорт. Отец Люка собирал болотон, крупные сочные ягоды. Люк младший вместе с матерью сорвал вишни монмарансы с прозрачной желтой мякотью. Брату Люка доставалась черешня, плотная, черная, самая драгоценная из всех. Варя слушает Люка, а мысли где-то далеко. Перед глазами вишни, жёлтые, чёрные и красные в лёгкой дымке, будто во сне. Люк показывает Варе семейные фото на экране телефона. Ранняя осень, деревья в горчично-сиреневом мареве. У обоих родителей Люка густые пшеничные волосы, как у Люка, только ещё светлее. Брат подросток прощавый, за то случайной улыбкой. Эшар так его зовут. Обнял Люка за плечи. Люку на снимке лет шесть не больше. Он крепко прижался к Эшеру, а улыбка до ушей, почти гримаса. «А у вас?» — спрашивает он, пряча телефон обратно в карман. «Кто ваши родные?» «Брат был врачом, как я уже говорила. Младший брат был танцором, а сестра — фокусником иллюзионистом». «Ничего себе! Кроликов доставала из шляпы!» «А вот и нет!» В погребке полумрак, и Варя не видит ничего, чтобы ее беспокоило. Она была мастером карточных фокусов, а еще умела читать мысли. Ее партнер брал у кого-то из зала предмет, шляпу, кошелек, а она отгадывала без подсказок, стоя лицом к стене с завязанными глазами. «А сейчас они чем заняты?» — спрашивает Люк, и Варя подскакивает. «Простите меня», — извиняется Люк, — «просто вы говорили в прошедшем времени, и я решил, что они на пенсии?» — Варя качает головой. «Нет, они умерли». И сама не зная почему, продолжает рассказ. Может быть, потому что Люк скоро уедет, и чувствуешь странную свободу, рассказывая кому-то о том, чем делилась только с психотерапевтом. Мой младший брат умер от спида, ему было двадцать. Сестра покончила с собой. Сейчас задним числом я думаю, не было ли у нее биполярного расстройства или шизофрении, но теперь уже ничем не поможешь. Осушив бокал, Варя наливает второй. Пьет она редко и от вина расслабляется, глупеет, становится болтливый. А Дениел ввязался в нехорошую историю, его застрелили. Люк при тих смотрит на нее во все глаза и Варю пронзает нелепый страх. Вдруг он сейчас схватит ее за руку, но никто ее за руку не хватает, с чего бы? И Варя переводит дух. Простите меня, пожалуйста, просит Люк. Потому вы и посвятили себя этой работе. Варя молчит и Люк продолжает: сперва неуверенно, затем горячо, убежденно. Современные лекарства, будь они доступны тогда, спасли бы жизнь вашему брату. А генетические анализы помогли бы выявлять склонность к душевным болезням, даже ставить диагнозы. Это могло бы спасти Клару, верно? — О чем ваша статья? — спрашивает Варя. — О моей работе или обо мне? Она старается говорить бодрым голосом. Внутри пульсирует страх, но Варя не понимает, чего именно боится. Трудно представить одно без другого, ведь так? Лицо Люка надвигается на нее. В полумраке блестят глаза, и в уме Варе шевелится догадка. Теперь понятно, что ее так напугало. Она никогда ему не говорила, что сестру звали Кларой. Мне пора, мяумлет она и, упершись руками в стол, пытается встать. В тот же миг пол взмывает вверх, как качались стены кренятся, и Варя снова садится, нет, падает в кресло. Не уходите, настаивает Люк, и на этот раз все-таки берет ее за руку. У Варя от ужаса перехватывает горло. Прошу, не трогайте меня, бормочет она, и Люк выпускает ее руку, но его лице написано сострадание. Предстать в жалком виде перед чужим человеком для Варя невыносимо. На этот раз ей удаётся подняться. Вам нельзя садиться за руль, говорит Люк, тоже вставая. На лице его Варя видит испуг, отражение её собственного, и её тревога растёт. Прошу вас, простите меня. Варя, порывшись в бумажнике, достаёт тонкую пачку двадцаток и выкладывает на стол. Всё хорошо. Давайте я вас подвезу, уговоривает Люк, а Варя меж тем пробирается к двери, где вы живёте. Где я живу? Шипит варя и люк отшатывается, даже в темноте бара видно, что он покраснел. Да что вы себя позволяете? И вот она уже у двери, за дверью, оглядывается назад, не идет ли люк следом и бегом к машине.